Казалось, он шел по воде. Шума волн не было слышно, она различала лишь свист ветра. Он все время крепчал, и вот он достиг острова. Ставни открытого окна, подпертые крючками, слегка зашевелились. Мама почувствовала себя совсем маленькой. Она зарылась мордочкой в подушку и попыталась думать, ну, к примеру, о яблоне. Но вместо этого перед глазами у нее было лишь море, и бушующие над ним ветры, море, вышедшее из берегов и захлестнувшее остров, когда погас свет, море и только море, взявшее в плен берег остров и их дом. Ей казалось, будто весь мир — это блестящая скользящая вода, и что их комната тоже медленно плывет. Подумать только, а вдруг их остров сорвется с места и наутро будет плыть где-то за лодочной пристанью? Вдруг он поплывет дальше и будет странствовать по морю много лет, покуда не наткнется на край света, как кофейная чашка на край скользкого подноса. Это понравилось бы Мю, — хихикнув, — подумала мама. Интересно, где она спит по ночам? И где спит Муми-тролль? Жаль, что мамам нельзя уходить из дома, когда им вздумается и спать не дома. Мамам иногда это в особенности нужно». Она, как всегда нежно и рассеянно, пожелала ему в душе всяческого благополучия, а муми-тролль, лежа на своей лесной полянке, почувствовал это и приветливо помахал ей в ответ хвостом. Ночь была безлунная и очень темная. Никто не думал о переселении муми и он сам не знал, радует это его или огорчает. Каждый вечер мама зажигала на столе две свечи и давала ему с собой штормовой фонарь. Папа говорил для порядка, только не устраивай пожар в ельнике и не забывай гасить фонарь перед сном. Вечно одно и то же. Они так ничего и не поняли. муми -троль прислушался к новому ветру и подумал, луна на исходе, морская лошадка придет не скоро. Для него это было скорее облегчение, чем разочарование. Ему только хотелось представлять себе их приятную встречу и красивые слова, вспоминать, как она хороша, И теперь ему не надо больше сердиться на морру. Она может смотреть на фонарь, сколько ей вздумается. моми говорил себе, что спускался по ночам на песчаную отмель из практических соображений, чтобы помешать море подниматься к маяку и замораживать мамины розы, чтобы семья не увидела ее. И, наконец, для того, чтобы не слушать ее вой, только и всего» каждую ночь мумитроль ставил зажженный фонарь на песок и стоял ожидая покуда морра вдоволь наглядиться на огонь она устроила из этого целую церемонию недолго поглядев на фонарь она начинала петь вернее она думала что поет это было какое то вытье тонкий пронзительный вой который проникал повсюду казалось он звучит прямо в голове и в животе одновременно она медленно и тяжело раскачивалась Взад-вперед и размахивала юбками, похожими на сухие морщинистые крылья летучей мыши. Морро танцевала а остров волновался все сильнее. Деревья шептались и дрожали. По Веронике волнами пробегала дрожь. Дикий овес на берегу шелестел и стлался по земле, пытаясь вырваться с корнями и улететь. И как раз в эту ночь Момитроль увидел кое-что испугавшие его. Начал двигаться песок. муми отчетливо увидел. Песок двинулся с того места, где сидела морра. Он струился и как-то пугливо сверкал, высыпаясь из-под ее лап, топтавших землю и превращавших ее в лед. Тогда муми схватил фонарь и бросился, сломя голову, в свою чищобу. Через запасной ход он нырнул в спальный мешок, застегнул молнию и и попытался уснуть. Но как ни старался зажмуривать глаза, он видел песок, упрямо ползущий к воде. На следующий день мама вырыла четыре куста дикого шиповника из твердого песчаного грунта. Эти кусты с пугающим усердием пустили извилистые корни между камнями и услужливо расстелили ковром свои листья. Мама считала, что алый шиповник на фоне серых скал Изумительно красиво, но в ее коричневом садике он, пожалуй, выглядел как-то не так. Кусты стояли, вытянувшись в ряд, и вид у них был тревожный. Мама подсыпала им по горсточке земли, привезенной из дома, полила их и села, чтобы побыть с ними немного. И тут примчался тяжело топая папа, глаза у него потемнели от волнения.